«Алевтина!» Кошмар повторился. В этот раз Али снова привиделся сон, в котором ее обступали люди без лиц. От толпы отделилась женщина. Надвигаясь на Алю, она бормотала про потерянные лица. Алевтине казалось, что она вот-вот поймет незнакомку, но тут в Алины кошмары всегда вклинивался телефонный звонок. Он не был привязан к сюжету. Просто в какой-то момент у девушки во сне оказывалась в руках трубка, которая начинала звонить. И именно трубка, обычная, от стационарного телефона, а не сам телефонный аппарат или мобильник. Трубка звонила, девушка подносила ее во сне к уху, пытаясь ответить, но звон не прекращался. На этом Алевтина просыпалась, но звон не прекращался, преследуя ее наяву. Звонил телефон, стоящий в коридоре. Алевтина каждый раз полминуты вслушивалась в разрывающую темноту звонки, еле дыша от страха, потом спохватывалась, что проснется мама и босиком выбегала в коридор. Она хватала трубку, приглушенным голосом произносила «Да, слушаю», но в ответ раздавался лишь треск, как будто на линии имелись сильные помехи. Самым удивительно было то, что мама, обычно спящая очень чуткая, ни разу не слышала звонков, но просыпалась от Алиных шагов в коридоре. — Ты что бродишь? Не спится? — спрашивала она, выглядывая из своей комнаты. — Так телефон звонил, — отвечала Аля. — Не слышала разве? — Нет, никакого звонка не было, — уверяла мама. — Тебе, наверное, приснилось? С последним утверждением Аля поспорить не могла. Сегодня ее сон тоже оборвался телефонным звонком. Аля проснулась вся мокрая от пота, еще пару мгновений вслушивалась в поставленную рингтоном мобильника мелодию к «Элизе». На этот раз некто, тревожащий Алю по ночам, добрался и до мобильного телефона. «Не буду брать, не буду», — бормотала девушка, чувствуя суеверный страх. «Сегодня она ночевала дома одна». Мама раз в год, всегда в это время, на неделю ездила навещать старшую сестру, помогала ей подготовить огород к весеннему посеву. Как хорошо, что она уехала и не видела этого кошмара, который случился вчера вечером. Мама была очень впечатлительной, и такое ужасное происшествие, как гибель молодой девушки-соседки, наверняка выбило бы ее из колеи. У нее могло подскочить давление, она бы не спала всю ночь, переживая. Впрочем, минувшей ночью мало кто мог уснуть, так как по лестнице бегали милиционеры, причитала сестра погибшие, люди судачили на лестницах, охали, вздыхали, строили догадки. Мобильный все не умолкал, и Аля, сдавшись, поднесла его к уху. Ничего, кроме технического треска, который раздавался раньше... И в трубке стационарного телефона она не услышала. Но в тот момент, когда девушка уже собралась нажать на клавишу отбоя, она различила среди треска женский голос, монотонным шепотом повторяющий одну фразу «Мы потеряли лица! Мы потеряли лица!» Левтина в ужасе закричала и выронила мобильный. Вскочив на ноги, она кинулась к выключателю, но прежде чем успела включить свет, услышала тихий шорох, будто кто-то удалился из комнаты. «Кто здесь?» — заорала Аля. Никто ей не ответил. В комнате никого не было. С гулко бьющимся сердцем девушка сунула ноги в тапочки и вышла из комнаты. Она быстро обследовала маленькую двухкомнатную квартиру и убедилась в том, что никого, кроме нее, здесь нет. и хотя это обстоятельство должно было успокоить алю оно наоборот вергло бедную девушку в ужас путаясь в длинной сорочке алифтина метнулась в комнату и подняла с полу оброненный мобильный Во время неожиданного визита Илья оставил ей номер своего телефона с просьбой позвонить, если вдруг произойдет что-то странное, но стоит ли из-за этого беспокоить его ночным звонком? Не рассердится ли он на нее или, что еще хуже, не посмеется ли? Ему завтра, как и всем работающим людям, рано вставать и ехать в офис. Но Али было так страшно, что ужас, от которого взмокли ладони... а ночная рубашка так и липла к влажной спине, перевесил все сомнения. «Пусть Илья рассердится на нее или посмеется, но ей важно услышать хоть чей-то голос, живой голос». «Илья!» — закричала она в трубку, когда ей наконец-то ответили. «Это Аля, Алевтина, Сапогова, помните, вы заходили ко мне и спрашивали». Девушка путанно объяснила, кто она, а Илья сказал, что помнит ее и спросил, что случилось. Когда Алевтина закончила свой рассказ, который Шахов не перебил ни разу, она вдруг поняла, насколько глупой кажется ситуация. Со стороны ее истории и страхи выглядят так, будто она нервная дамочка, мучимая кошмарами, которые те кошмары в силу своей впечатлительности принимает заявь. Аля зажмурилась, ожидая, что сейчас телефонная трубка, в которой повесло густое напряженное молчание, взорвется руганью и упреками, или Илья холодно скажет, что с такой ерундой не звонят по ночам мало знакомым людям. — Прошу прощения, я, кажется, помешала вам, — прошептала Левтина и неожиданно для себя расплакалась. от страха, все еще сжимавшего ее душу ледяными пальцами, от унижения. «Аля, Аля, успокойтесь!» — с беспокойством проговорил Илья. В его голосе не было ничего похожего на раздражение. Наоборот, в нем звучало сочувствие, смешанное с интересом и волнением. В ответ девушка лишь всхлипнула. «Хотите, я приеду к вам прямо сейчас? Вы одна или с мамой?» «Одна. Если бы мама осталась дома, мне бы не было так страшно. Понимаете? Этот кошмар повторяется и повторяется. Решено. Я сейчас выезжаю к вам. А вы постарайтесь успокоиться. Позже вы еще раз мне все расскажете. Возможно, я приеду не один, а с другом». «Он в технике шарит только так. Может, ему удастся придумать что-либо для того, чтобы выяснить, кто беспокоит вас ночными звонками. Вы не против того, что я приеду не один? Не бойтесь. Мы ничего плохого вам не сделаем». В его голосе послышалась улыбка. «Я буду ждать вас обоих». Алевтина положила мобильное на тумбочку и перевела дыхание. «Все хорошо, все нормально, скоро появится Илья», но недавно пережитый страх теперь смешивался с волнением. Алевтина светливо металась из одного угла комнаты в другой, нервно потирала руками раскрасневшееся лицо и прокручивала в памяти все детали недавнего разговора. Затем опомнилась. Представила, как неприглядно она выглядит в мокрой от пота ночнушке, взъерошенная, неумытая. Страх уступил место беспокойству, и Аля ринулась к шкафу за чистой домашней одеждой. Горячий десятиминутный душ привел ее в почти нормальное состояние. Страх растаял, волнение немного притупилось. Девушку теперь волновало другое, как и о чем они будут говорить. Ситуация оказалась нелепой. Она позвонила малознакомому мужчине посреди ночи и рассказала ему о приснившемся кошмаре. А этот мужчина, не забыть добавить, красивый, обаятельный, когда-то любимый до потери пульса, да и сейчас все еще привлекательный для нее. Вместо того, чтобы послать Алю к черту, сообщает, что же мчится, отнюдь не на крыльях любви». И берет с собой какого-то друга, который может решить технические проблемы. Аля не понимала ровным счетом ничего. Но зато осознала. Сейчас к ней приедут двое мужчин, и надо будет их чем-то накормить. Но хотя Левтина всегда была хорошей хозяйкой и кулинаром, угощать их было нечем. После неожиданной встречи с Ильей Аля села на жесткую диету. Холодильник совершенно пустой, стыд. И девушка ничего другого не придумала, как отправиться на кухню замесить на скорую руку тесто для фирменных ванильных булочек, которые всегда получались у нее лучше всего.